сменщик. Я побежал. Бросил бутылку и побежал со всех ног, через парк, по улицам, по шоссе, мало задумываясь о машинах. Бежать было больно. Болели колени, бедра, сердце и легкие. Все части тела напоминали мне, что однажды они откажут. И еще от бега почему-то усилилось жжение из зуд кожи лица. Но больше всего страдал разум. Это моя вина. Гипотеза Римана здесь ни при чем все из-за того, что я рассказал Ари откуда я. Он мне не поверил, но суть не в этом. Я смог рассказать ему, не получив мучительного фиолетового предупреждения. Меня отсоединили, но, должно быть, продолжали наблюдать и подслушивать, а значит, могли слышать меня и сейчас. Прошу вас, не трогайте Изабелли Гулливера, они ничего не знают. Вот и дом, где до сегодняшнего утра я жил с людьми, которых полюбил. Я с хрустом прошагал по гравию подъездной аллеи. Машины на месте не было. Я заглянул в окно гостиной, но никого не увидел. Ключей у меня с собой не было, поэтому я нажал кнопку звонка. Я стоял и ждал, ломая голову, что делать. Спустя некоторое время дверь отворилась, но я по-прежнему никого не видел. Тот, кто открыл, явно не хотел, чтобы его заметили. Я проскользнул в дом, прошел в кухню. Ньютон спал у себя в корзине я подошел к нему и легонько тряхнул ньютон ньютон но тот лишь глубоко дышал и продолжал подозрительно крепко спать я здесь донесся голос из гостиной я пошел на него на этот знакомый голос и в гостиной на пурпурном диване увидел мужчину который сидел заложив ногу за ногу я сразу узнал его как тут не узнаешь и в то же время вид его поверг меня в ужас. Ибо я смотрел на самого себя. Одежда отличалась. Джинсы вместо вельветовых брюк, футболка вместо рубашки, кроссовки вместо туфель. Но тело определенно принадлежало Эндрю Мартину. Каштановые волосы с естественным пробором, усталые глаза и такое же лицо. Только без синяков. «Бинго!» — с улыбкой сказал он. «Ведь так здесь говорят. Ну, когда фартит в игре. Бинго. Мы полные близнецы. Кто ты? Он нахмурился, будто мой вопрос был настолько элементарен, что его даже стыдно задавать. Я твой сменщик, Джонатан. Сменщик? Именно? Я здесь, чтобы сделать то, чего не сумел ты. Сердце у меня в груди колотилось. То есть уничтожить информацию. Иногда страх и гнев сливаются. «Ты убил Ари?» «Да». «Зачем?» Он не знал, что гипотезу Римана доказали. «Да, я в курсе. У меня более широкий спектр задач. Мне поручили уничтожить всех, кому ты рассказал о своем...» Он задумался, подбирая слово. Происхождений. «Значит, они меня слушали. Они сказали, что я отсоединен». Он указал на мою левую руку, в которой, по всей видимости, по-прежнему работала техника. Твои силы они забрали, а свои оставили. Иногда они слушают, проверяют. Я уставился на нее, на мою руку. Она вдруг показалась мне врагом. Давно ты здесь? Я имею в виду на земле. Недавно. Кто-то проник в дом несколько дней назад, работал с компьютером Изабель. Это был я? Так почему ты медлил? Почему не выполнил задание в ту же ночь? Ты был рядом. Я не хотел, чтобы ты пострадал. Еще не было случая, чтобы один ванадарианин убил другого. Напрямую. Я уже не ванадарианин. Я человек. Парадокс в том, что до дома тысячи световых лет, но здесь я чувствую себя как дома. Странное чувство. Так чем ты занимался? Где жил? Он заколебался. Шумно сглотнул. Я жил с самкой. самкой человека? С женщиной? «Да». «Где?» «Под Кембриджем. В поселке. Она не знает моего имени. Она думает, что меня зовут Джонатан Роупер. Я убедил ее, что мы женаты». Я рассмеялся. Его, похоже, это удивило. «Почему ты смеешься?» «Не знаю. Развелось чувство юмора. Одно из изменений, произошедших со мной после потери даров». «Я убью их. Ты это знаешь?» «Нет, вообще-то я не знаю». Я сказал кураторам, что нет смысла. Это, пожалуй, последнее, что я им сказал. Они как будто поняли. Мне поручили это сделать, и я это сделаю. Но разве тебе не кажется, что это бессмысленно, что, по сути, для этого нет причин? Он вздохнул и покачал головой. «Нет, не кажется», — сказал он голосом, который был моим, но звучал глубже и при этом, как ни странно, более плоско. Я не вижу разницы. Я живу с человеком всего несколько дней, но уже вдоволь насмотрелся жестокости и лицемерия, присущего этому виду. Да, но в них есть и хорошее. Много хорошего? Нет. Я не видел. Они могут сидеть, смотреть по телевизору на мертвые тела людей и совершенно ничего не чувствовать. Вначале мне тоже так показалось, но...» Они катаются на машине по 30 миль в день и гордятся тем, что пустили в повторное использование пару пустых банок из подварения. Они говорят, что мир — это хорошо, и при этом прославляют войну. Они презирают мужчину, который убил свою жену в гневе, но преклоняются перед безразличным солдатом, который сбрасывает бомбы, убивающие сотни детей. Да, тут бывает неправильная логика, я с тобой согласен, но я искренне верю... Он не слушал он уже не мог усидеть на месте. Буравя меня решительным взглядом, он ходил взад-вперед по комнате и вещал. Они верят, что Бог всегда на их стороне, даже если остальные представители их вида не принимают эту сторону. Они так и не смирились с двумя явлениями, которые с биологической точки зрения являются для них наиболее важными — размножение и смерть. Они притворяются, будто верят, что счастье за деньги не купишь, но всякий раз выбирают деньги. Они при каждом удобном случае превозносят посредственность и радуются бедам других. Они прожили на этой планете больше ста тысяч поколений и до сих пор понятия не имеют, кто они на самом деле и как им следует жить. Сейчас они знают даже меньше, чем когда-то. Ты прав но разве ты не находишь в этих противоречиях некую прелесть и загадку? Нет, не нахожу. Я думаю, что кровожадная воля людей помогла им захватить землю и цивилизовать ее, но теперь им некуда идти, и человеческий мир набросился сам на себя. Это дракон, который пожирает собственный хвост. Тем не менее, люди не видят этого дракона, а если видят, то не понимают, что они внутри него, что они молекулы, из которых создано это чудовище. Я посмотрел на книжные полки. Ты читал стихи людей? Люди понимают эти недостатки. Он по-прежнему не слушал. Они потеряли себя, но не свои притязания. Не думай, что они не покинут этой планеты, если им представится случай. Они начинают понимать, что снаружи жизнь, что снаружи мы или подобные нам существа, и они на этом не остановятся. Они захотят увидеть нас, и по мере повышения математического уровня у них рано или поздно появится такая возможность. Однажды люди найдут нас, и когда они это сделают, то не станут с нами дружить, даже если будут считать, как это всегда бывает, что действуют исключительно из благих побуждений. Они найдут причину уничтожить или поработить другие формы жизни. Мимо дома прошла девочка в школьной форме. Скоро вернется Гулливер. Но между смертью этих людей и остановкой прогресса нет никакой связи. Уверяю тебя, никакой связи. Он перестал шагать по комнате, подошел ко мне и склонился к моему лицу. Связи? Я расскажу тебе о связях. Начинающий немецкий физик работает в патентном бюро в Берне, в Швейцарии. Он выдвигает теорию, которая полстолетия спустя приводит к разрушению двух японских городов и гибели всего населения. Мужей, жен, сыновей, дочерей. Он не хочет, чтобы была установлена связь. Но это дело не меняет. Ты говоришь совсем о другом. Нет, нисколько. «Это планета, где грезы наяву могут закончиться смертью и где математики способны вызвать конец света. Таково мое представление о людях. Оно чем-то отличается от твоего?» «Однако люди учатся на своих ошибках», — сказал я, «и дорожат друг другом сильнее, чем ты думаешь». «Нет. Я знаю, что они дорожат друг другом, когда речь идет о близком человеке или соседе, Но малейшее разногласие и их сочувствие как ни бывало. Они до абсурдного легко ополчаются друг против друга. Представь, что бы они сделали с нами, если бы могли. Разумеется, я уже представлял и страшился ответа. Я слабел. Я чувствовал себя усталым и растерянным. Но нас послали сюда убить их. Чем мы лучше? Мы руководствуемся логикой. Рациональным мышлением. Мы здесь, чтобы сохранить самих людей. Подумай об этом. Прогресс очень опасен для них. Женщину еще можно спасти, но мальчик должен умереть. Мальчик знает. Ты сам нам сказал. Ты допускаешь небольшую ошибку. Какую ошибку? Нельзя убить сына матери, не убив саму мать. Ты говоришь загадками. Ты стал как они. Я смотрел на часы. Половина пятого. Гулливер придет с минуты на минуту. Я пытался придумать, как поступить. Может быть, этот второй «я», этот Джонатан прав? Впрочем, какое тут может быть? Он прав. Люди плохо справляются с прогрессом и не понимают своего места в мире. В конечном итоге они страшная опасность для себя и других. Я кивнул, подошел к Джонатану и сел на пурпурный диван. Теперь я протрезвел и полностью сознавал свою боль. Ты прав сказал я. Ты прав. И я хочу тебе помочь.